Глава двадцать шестая. Фея крестная для Золушки. Женя Степанова старалась не демонстрировать то, как сильно ее интересует предстоящая вечеринка в кинотеатре «Антарс». Когда другие девушки в столовой или общей гостиной обсуждали наряды и кандидатуры парней, с которыми собирались пойти, она сохраняла безучастное выражение лица. Но на самом деле у нее внутри все так и переворачивалось от радости и предвкушения. Антон Седачев решил бросить свою злокозненную поветрулю и пригласил ее на свидание. Разве не об этом мечтает большинство учениц Академии? Правда, одновременно с Женю он пригласил еще и Луизу, но Степанова не сомневалась, что в итоге он выберет именно ее, чем она хуже Соловьевой. Наконец настал день, на который была назначена вечеринка. С самого утра Женя только и слышала разговоры о предстоящем событии. Женский корпус гудел, как разворошенный улей. Большинство девчонок уже вернулись после выходных, а потому суматоха лишь усилилась. — Слыхали? Там будут играть местные молодежные рок-группы, — заявила днем в гостиной Карина Кикмарина. — Не знала, что в Клыково такие и есть, — недоуменно ответила Настя Ведунина. — Ты еще много чего не знаешь об этом городе, — хихикнула в ответ Кикмарина. — Парни из местных школ хороши. Сознанием дела сообщила Даша Киселева. «Не нашим. Первородные только о своих способностях и думают». «Не все», — усмехнулась Лера Козлова. «Ну, не знаю. Мне только такие попадались». Женя раздраженно закатила глаза. Поговаривали, что Киселева ведет свою родословную от самых настоящих суккубов. Она встречалась со столькими парнями, что, наверное, уже и сама со счета сбилась. А теперь, значит, за Клыковских принялась. Но своего-то Женя точно не отдаст, пусть даже и не думает». В течение дня Степанова несколько раз звонила Антону, но тот был недоступен. Она знала, что Седачев решил съездить в санкт петербург но уж к вечеринке-то он точно должен вернуться. С Луизой они тему Седачева вообще не обсуждали, хотя вместе сходили в драм-кружок и выпросили у Маши Коневой несколько платьев из тех, что остались после нашествия остальных девчонок. На наряды известных киногероиней эти платья походили мало, но все же это было лучше, чем ничего. Женя валялась на кровати, погруженная в радужные мечты. Из ванной комнаты вышла Луиза, обмотанная банным полотенцем, и принялась рыться в платяном шкафу. Карина Кикмарина уже ушла с Димкой. Вот у кого никаких проблем с личной жизнью. Позвонила своему парню, и он тут же повел ее на танцы. Интересно, включит ли диджей после выступления рок-групп медленную музыку или сосредоточится исключительно на бодрой и ритмичной? Вальсировала же неплохо. А вот дикие скачки и размахивания волосами ей всегда неплохо удавались. А что, если Антон пригласит ее... «На медленный танец, как бы не опозориться перед ним, да еще перед всей Академией в придачу. Местные кумушки этого не забудут». Тем временем Луиза скинула полотенце, вытащила из платяного шкафа два платья и, приложив их к себе, встала напротив зеркала. «Розовые или голубые?» — задумчиво произнесла она. «Женька, мне нужен твой совет. Хватит витать в облаках. Какое платье мне надеть?» Женя моргнула и отвлеклась от мечтаний. «Голубой тебе идет больше», — задумчиво пробормотала она. А кого кого-то собралась изображать?» «Понятия не имею. Надеюсь, я понравлюсь ему в любом виде. Не зря же он пригласил меня на танцы». «Ну и тебя тоже, конечно», — торопливо добавила Луиза. «Вот я и думаю, чем бы его поразить». «Так ты всерьез решила пойти?» — Женя резко села на кровати. — А с чего мне отказываться? — удивилась Соловьева. — Я твоя лучшая подруга. Могла бы и не ходить, чтобы я завязала отношения с парнем своей мечты. — Так откажись сама. Я ведь тоже твоя лучшая подруга. Позаботься о моем счастье. Женя даже задохнулась от возмущения. — Какая нахалка! И ты способна так со мной поступить? — Ну ты же собиралась так поступить со мной. — Ладно, — вздохнула Женя. — Не будем ссориться. Пойдем вместе, как и договаривались. — А там посмотрим, чья возьмет. — Посмотрим. — Так значит, мне выбрать «Голубое», — обрадовалась Луиза. — В нем я могу прикинуться мальвиной из сказки про Буратино. — Это так по-детски? — скривилась Женя. — Лучше посмотри какой-нибудь фильм для более взрослой аудитории. «Что — Что? — расхохоталась Соловьева. — Да я не то имела в виду, — засмеялась вместе с подругой Женя. — Я знаю множество отличных старых кинолент. Там наверняка найдется для тебя правильный образ. Зато с обувью я уже определилась. Луиза показала новенькие голубые туфли на шпильках. — Такими каблуками можно свитер вязать, — отметила Степанова. — А еще жарить на них шашлык. Ну — Но не в кроссовках же идти, а ты кем нарядишься? — Еще даже не думала, — призналась Женя. — Самое время подумать, — возмутилась Луиза. До начала вечеринки остался всего час. «Что — Что? — ахнула Степанова. — Я совсем забыла о времени. — А ну, отойди от шкафа! Она отпихнула Луизу в сторону и принялась лихорадочно перебирать туалеты, принесенные из драм кружка. Наконец Женя остановилась на золотистом платье с длинным шлейфом. Явно наряд какой-то принцессы из сказки. А почему бы и нет? — Это подойдет? — осведомилась она, потянувшись к вешалке. «Вполне — Вполне! — воскликнула Луиза и вдруг толкнула ее в спину. — Женя влетела в шкаф, а Соловьева проворно захлопнула за ней дверцу, а затем еще и подперла ее стулом. — Ты что творишь? — перепугала Женя. — Прости, — пискнула Луиза, — но этот вечер так важен для меня. Я просто не могу тебе позволить пойти. И она на всякий случай подперла дверь вторым стулом. — А ну выпусти меня, тощая селедка! — возмутилась Женя. — Иначе я пущу тебя на лоскуты! — знаю! — крикнула Луиза. — Но хоть пару часов я проведу с Антоном наедине. И, быстро натянув голубое платье, она пулей вылетела из комнаты, захлопнув за собой дверь. Женя начала бить плечом в дверцу шкафа, пытаясь расшатать его. Но чертовший шифоньер оказался на редкость крепким. Умели раньше строить. Вне себя от злости она проклинала Луизу, на чем свет стоит. — Ну, погоди у меня, Соловьева! — вопила Женя. — Я задушу тебя твоим же платьем! И, сдав очередной вопль, она едва не оглохла. Все же орать, сидя в тесном шкафу, было не слишком приятно. Продолжая поражаться вероломству закадычной подруги, Женя еще несколько раз треснулась от дверцы и стены шкафа, отбив себе все, что можно, и только после этого затихла. К чему бросаться на стены, если можно спокойно пораскинуть мозгами и придумать какой-нибудь подходящий план спасения? Она просидела в шкафу почти полчаса, но никаких мудрых идей ей так и не пришло. Тогда Женя снова начала вопить, предварительно зажав уши руками. Вдруг кто-нибудь из соседок по этажу услышит. Оставалась слабая надежда, что кто-нибудь не пошел сегодня на вечеринку. Правда, с каждым новым воплем эта надежда становилась все более призрачной. «И зачем мне способности к пророчествам, если с их помощью нельзя ломать мебель?» Яростно воскликнула Женя. В этот момент дверцы шкафа распахнулись, и Степанова кубарем выкатилась наружу прямо под ноги изумленной Алисе. «А я-то думаю, кто здесь орет?» — выдохнула Василисина. «Ты что делаешь в шкафу?» — Золушка осталась дома, поэтому она не выйдет замуж за принца, — сказала Женя, поднимаясь с пола. Слезы полились по ее щекам, она громко всхлипнула, вытирая их рукавом формы. — А ты тоже не пошла? — Я только что вернулся из библиотеки. Хотела быстро переодеться и идти, но тут услышала твое верещание. «И хватит реветь!» — строго сказала Алиса. «Можешь нормально объяснить, что здесь произошло?» «Луиза заперла меня, чтобы самой отправиться на свидание с Антоном!» Вытирая слезы, буркнула Женя. «Вероломная мерзавка!» «Ну и что?» — изумилась Василисина. «Нашла, из-за чего реветь. Вернее, из-за кого? Может, она тебе еще одолжение сделала, когда отвлекла Седачева на себя?» — Он тот еще фрукт. Все равно из этого свидания ничего хорошего не выйдет. — Вечеринка, наверное, уже началась? — Женя вытерла слезы. — А я сижу тут. — К началу мы успеем. Не беспокойся, — успокоила Алиса. — А теперь хватит выть. Надевай свое лучшее платье, умывайся и причёсывайся. Я пока вызову тыкву, и мы мигом доставим тебя на этот дурацкий бал. Если уж ты сравнила себя с Золушкой, так и быть я стану твоей феей крёстной. — Все равно Луиза красивее меня! — опустила голову Женя. — Я неловко и неуклюжая. И куда меня несет? Может, мне и правда не стоит ехать? А то еще начнут надо мной смеяться. — Кто посмеет смеяться над самой красивой девушкой этой вечеринки? — возмутился Алиса. — Быстро в душ, чтобы через десять минут была готова. Я помогу тебе накраситься и уложить волосы. — Алиса, я, — слабо возразила Женя. — Молчать! — скомандовала Василисина. И Жене пришлось подчиниться.